634. Гуру. Гармония. Какая великая мысль заключается в этом слове. Здоровый человеческий организм является бою гармонию всех царств природы и всех миров, в нем заключенных. Роза. Не есть ли это гармоничное выражение в совершенной форме всех входящих в нее элементов основных частей? И не уподобляется ли индивидуальность человека отдельному инструменту огромного оркестра, исполняющего величественную симфонию жизни, если эта индивидуальность гармонично звучит в общем ключе, не нарушая его своим разновесием?